«Земляки, — начинал он свою речь, — братья и односельчане. Хлеб, о котором нам говорил приезжий представитель, нужен голодным людям. В Питере и в Москве жители прозябают на скудном пайке и уже, как сообщают в газетах, употребляют в пищу конину и даже падаль. Друзья и товарищи, неужели ж наши сердца не дрогнут?» Неужели уж наши души останутся холодными? Ведь умирают и страдают наши кровные братья. А ведь хлеб у нас есть, его много. Все знают это, и никто не скажет противного. Поэтому я считаю так. Необходимо выделить то, что требует от нас закон и долг всенародного братства. «Правильно!» — раздается в толпе радостный голос. «Правильно, Василий Федорович!» И другой гневный разъяренный голос тотчас откликается. Правильно? Это кто говорит правильно, Симков? А ты чей хлеб отдавать собираешься? Свой? Зачем свой? У меня у самого ребята, не сидят. А, не Так ты чужим хлебом распоряжаешься? Ничего, у вас хватит. У вас полный подпол еще с летошних пор засыпан. Да? А ты считал? Ты видел? Толпа уже гудит, бушует, уже не слышно отдельных голосов, только изредка вырываются из этого гвалта хриплые выкрики «Лапотники! Мироеды! Погоди, доберемся до вас!» «Это ты доберешься? Ты на кого идешь? Ты на советскую власть идешь? Дураки, душить вас надо!» Леньке вспоминается Петроград, реальное училище перепалки в уборной. Но то, что происходит здесь, гораздо страшнее. Там все-таки была детская игра, шалость. А здесь того и гляди, дело дойдет до драки, до поножовщины, вот-вот прольется кровь. И все-таки почти всегда после долгих и шумных споров Кривцову удается уговорить мужиков. Выносится и записывается постановление схода. Выделить столько-то и столько-то пудов хлеба, столько-то картофеля и столько-то лука для сдачи государству. Борьба, которая шла между взрослыми, сказывалась и на играх детей. Правда, первое время Ленька наблюдал за этими играми со стороны. Вася и Ляля, которые были проще и непосредственнее, давно уже сдружились с ребятами своего возраста. Ляля целыми днями укачивала, кормила, пеленала и баюкала с подругами тряпочных матрешек, а Вася, изображая лошадку или кучера, с хлыстом в руке носился с товарищами по улице. Ленька был застенчив, а кроме того он немножко свысока посматривал на деревенских ребят. И хотя иногда и ему тоже хотелось и пошуметь, и побегать, он предпочитал гордое уединение. Сидел дома или, взяв книгу, уходил куда-нибудь на задворке, на большую дорогу или в поле. Однажды он стоял с книгой в руке у ворот нянькиной избы и смотрел, как соседский петух задирает черную нянькину кошку. По улице в это время пробегала шумная вата ребят У многих из них за плечами висели деревянные самодельные ружья, а на поясах деревянные же сабли и наганы. «Эй, Петроградский!» — крикнул какой-то маленький рыжий паренек. «Идем играть!» Ленька вздрогнул, уронил братьев Карамазовых, покраснел и сказал. «А как?» «Ну как, в войну, конечно, в зеленых и красных!» Ну что ж, смущенно улыбнулся Ленька. «Хорошо, я сейчас». Он забежал в избу, оставил книгу, напялил фуражку и вернулся к ребятам. «Ты кто?» — спросили у него. «Зеленый или красный?» «Я казак», — ответил Ленька. Никто не засмеялся. «Казак», — сказал, подумав рыжий, — «значит, зеленый». И Ленке тоже показалось, что быть зеленым, то есть разбойником, интереснее, чем красным. Через два дня он уже был избран командиром отряда и с увлечением отдался игре изготовлял оружие, устраивал склады боеприпасов, писал печатными буквами приказы по отряду и даже придумал знаки отличия для своих бойцов, вырезал из картона и раскрашивал цветными карандашами георгиевские кресты, которыми награждал своих наиболее отличившихся сподвижников. Адъютантом или Исаулом у него был рыжий востроносый паренек, которого товарищи звали Хоря. Это был очень живой, бойкий, иногда даже бесшабашный мальчик. — Тебя как зовут? — спросил у него один раз Ленька. — Хоря. — Нет, а по-настоящему? — А по-настоящему Игнаша Глебов. — Ты что, сын Федора Глебова? — Ага, сын. А что? Ленька посмотрел на товарища и подумал, что Хоря действительно очень похож на рыжебородого возницу, который вез их со станции в Чельцово. Теперь он целые дни проводил с ребятами на улице, в поле или на большой дороге. Как-то под вечер, скрываясь от преследования неприятеля, он выбежал на широкую Радищевскую дорогу и спрятался за одной из толстых берез, которыми в четыре ряда, подвы с каждой стороны, был обсажен большак. Внезапно он услышал, что кто-то недалеко от него в полголоса поет... Выглянув из-за дерева, он увидел в пяти шагах от себя Василия Федоровича Кривцова. Председатель был без шапки, в неподпоясанной рубахе и в городских сандалиях на босу ногу. Заложив за спину руки и низко опустив голову, он медленно прохаживался под березами и каким-то тихим девичьим голосом напевал. Окинув думкой жизнь земную, гляжу я робко в темную даль. Не знаю сам, о чем тоскую, не знаю сам, чего мне жаль. Ленка стоял, смотрел на него и не знал, как ему быть. Прятаться за деревом было неудобно, а выйти он не решался. Как часто бывает в подобных случаях, выручила его мошка или соломинка, попавшая в нос. Он громко чихнул. Крестов перестал петь, оглянулся, помолчал и громко сказал, «Кто здесь?» Ленька вышел из-за дерева. «Это я», — сказал он краснее. «Кто это «А, а здравствуйте! Вы Петроградский, у Секлитея Федоровны Кочкиной живете. Учительница сын?» «Да». «Гимназист?» «Нет, я реалист». «Реальное училище, значит». «Понимаю. Да. И в каком классе уже занимаетесь?» «Я во второй перешел». «Вон, а как! Молодец!» Сказав это, Кривцов опустил голову и снова задумался, поглаживая и подергивая темную золотистую бороду. Ленька стоял рядом и опять не знал, что ему делать, бежать или ждать, что ему еще скажет председатель комбеда. Внезапно Кривцов положил мальчику на плечо, сильную мужицкую руку и медленно, мечтательно, с мягким упором на «О» проговорил. На этой дороге, под этими вот вековыми березами, собрались однажды семь русских мужиков, собрались и заспорили, кому живется весело, вульготно на Руси. «Да», — сказал Ленька, — «я знаю, это у Некрасова». «Знаешь?» — обрадовался Крестцов. «Верно. Молодец. Да, написала в этих мужичках великий поэт скорби и гнева народного, Николай Алексеевич Некрасов. Именно об этой дороге он сказал в своей драгоценной поэме «Широкая дороженька березками обставлена». «А почему вы думаете, что об этой, а не об другой?» — удивился Ленька. «Почему? А потому дорогой» что Николай Алексеевич был наш земляк и множество раз по этой дороге ходил и ездил, на охоту и по другим разным делам. Его имение грешнего находилось на той стороне Волги за Бабайским монастырем. «Я не знал», — признался Ленька. «Значит, вы еще не проходили», — улыбнулся председатель и, помолчав, добавил. «Если желаете, зайдите ко мне». «Я дам вам почитать его биографию. У меня есть. Где моя хижина помещается, знаете?» «Да, знаю. Там красный флажок над крыльцом. Вот-вот, где флажок над крылечком. Ну, бегите. Это вам, кажется, мальчики из кустов машут». Только через неделю, поборов робость и застенчивость, Ленька отважился зайти к председателю. Дверь с улицы была открыта. В просторных чистых синях, попискивая, бродили большие белые цыплята. В горнице пожилая, но моложавая, очень некрасивая женщина, подоткнув синюю крашеную юбку, скребла косарем пол. — Здравствуйте, — сказала она, выпрямляясь и смахивая со лба прядку волос. — Вы к Василию Федоровичу? — Его нет, он на огородах. «Заходите, присаживайтесь. Я сейчас сбегаю, кликну его». «Благодарю вас. Спасибо. Я сам», — сказал Ленька. Он успел заглянуть в горницу. Черные закоптелые стены в углу иконы. Над столом одна, над другой две полочки с книгами. На верхней полке маленький школьный глобус. На стене географическая карта полушарий. Какая-то анатомическая таблица и портрет человека с прищуренным взглядом и высоким открытым лбом. Ленька уже знал в то время, что человек этот — Ленин. Председателя он достал на огороде. Василий Федорович окапывал какие-то маленькие синевато-зеленые кустики. — А, пришли! — сказал он, ставя босую ногу на заступ и протягивая Леньке руку. А я вот занимаюсь, опыты произвожу, пытаюсь произвести в наших местах помидор, или как его иначе называют, томат. Уже второй год вожусь, а только, вы знаете, что-то не выходит, болеют мои помидоры. Опрыскивать их надо, жидкость такая продается. Я читал, «Бордовская называется». А где ж ее взять? «Я ведь нищий», — сказал он, почему-то улыбаясь. «Я тогда лучше зайду после, не буду мешать», — пробубнил Ленька. «Куда вы, полно вам? Пойдемте, пойдемте. Я ждал вас. Вы же хотели взять книжку, а у меня к вам тем более дело есть». Он привел Леньку в избу. Пол уже был вымыт, и хозяйка раскатывала по нему серый, латанный во многих местах домотканный половик. «Вот, возьмите», — сказал председатель, подавая Леньке тоненькую книжку в голубовато-серой бумажной обложке. «Читайте внимательно, ничего не пропуская. Там, где подчеркнуто синим карандашом, останавливайтесь и перечитывайте. Если что непонятно будет, спросите, я объясню». Ленка поблагодарил и взял книжку. «А я вас...» «Вот о чем хотел спросить», — сказал Кривцов, роясь на столе и доставая из кипа бумаг какую-то пожелтевшую записочку. «Вы не знаете, что такое пауперизация?» «Нет, не слыхал даже», — признался Ленька. «Ну, а я думал, вы знаете. Не проходили еще. Нет». «Жалко». А я читал тут зимой одну брошюру по аграрному вопросу, и вдруг это самое Пу-Пе... Кривцов засмеялся и помотал головой. Черт тебя знает, выдумает словечку. Ну, сам виноват, учиться надо. Да вы присаживайтесь, — сказал он. Что вы стоите, вот на лавку или на табуреточку? Ничего, — сказал Ленька, присаживаясь на краешек табурета. Кривцов ходил по избе и, поглаживая бороду, говорил, «Я ведь, вы знаете, только один год в школу бегал. Мы из тех самых из мужичков подтянутой губернии пустопорожней волости уезда Терпигорева. Помните у Некрасова? Вы вот в реальном учитесь, а меня прямо из школы папаша в высшее учебное заведение перекинул. В пастухи. А учиться хотелось, не поверите, да слез хотелось. Я, бывало, если узнаю, что где-нибудь книга имеется, даже в другой деревне, готов ночью босой по снегу идти. А уж что до книги были Тфу, смех, ерунда. Бува, королевич, какой-нибудь, как мыши кота хоронили. Василий Федорович оборвал себя, остановился посмотрел на черный задымленный потолок и с каким-то необыкновенным чувством как молитву прочел. «Эх, эх, придет ли времечко, приди, приди, желанная когда мужик не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет!» Потом помолчал, улыбнулся и сказал, «Ну вот ведь и пришло, окажись ну, а!» «Кто? Почему?» — не понял Ленька. Но Кривцов не расслышал его. Он еще раз прошелся по избе, остановился у маленького кривобокого окошка, задумчиво постучал пальцем по ветхому, заклеенному во многих местах газетной бумагой стеклу и, грустно усмехнувшись, сказал, как бы отвечая на какие-то собственные... — мысли: А ведь не понимают черти... Ни хрена дураки пошехонские не понимают. В середине июня в уезде объявился атаман. Никому неизвестный доселе приказчик Хохряков из города Ростова объединил вокруг себя разрозненные отряды зеленогвардейцев и встал во главе кулатского движения. Нигде подолгу не останавливаясь, этот новоявленный полководец разъезжал со своими головорезами из волости в волость, громил совдепы и комитеты бедноты, убивал коммунистов и сочувствующих, грабил потребительские лавки и шел дальше. По вечерам Ленька слышал, как на заваленке у нянькиной избы шушукались бабы, а в колдобине бабоньки чук комиссаров колодцы стопили, а в больших от солях исполком хохряковцы сожгли. А в Никольском вот, Чу карателя ночью зарезали. Однажды воскресным утром, когда Ленька чистил в синях свои желтые скороходовские баретки, он услышал на улице громкий, не то испуганный, не то восторженный мальчишеский голос. Хохряковцы идут! Не дочистив бареток, со щеткой в руке он выбежал на улицу. По деревне в сторону большой дороги Уже неслась, взметая пыль, целая туча мальчишек и девчонок, а навстречу им вваливалась в деревню пестрая и нестройная толпа пеших и всадников. Впереди, на порядочном расстоянии от других, ехал на белой лошади человек в синем городском пиджаке, на котором странно и даже нелепо выглядела кожаная желтая портупея. Маленькую голову всадника венчала офицерская английская фуражка. В руке он держал стек. Под вздернутым смешным носиком щеточкой торчали крохотные усики. Из толпы ребят уже показывали на всадника пальцами, и слышался восторженный шепот. «Сам! Это сам! Вот убийца! Это он, Хохряков!» Следом за атаманом ехал знаменосец. На плюшевой темно-зеленой, тронутой молью портьере, на которой еще сохранились кисточки и медные кольца, белым шелком было нескладно вышито. «В борьбе обретешь ты право свое!» Рядом со знаменосцем красивый курчавый парень, в лихо заломленный на затылок солдатской фуражке, растягивал мехи тальянки и сквозь зубы напевал хазбулата. Булата. Остальные ленивые нестройно подтягивали ему. Нянькина изба стояла второй от большой дороги. Внезапно атаман зеленых повернул коня к открытому окошку, постучал стеком по подоконнику и хриплым пропойным голосом крикнул «Эй, хозяйка!». Няньки дома не было, она еще до света ушла в село Красное к ранней обедне. Из окна выглянула Ленкина мать, увидев перед собой городскую женщину, празднично одетую. Александра Сергеевна тоже собиралась с ребятами в церковь. Хохряков как будто слегка опешил, приложил руку к широкому козырьку английской фуражки и сказал. «Пардон, я очень извиняюсь. Могу я попросить вашей любезности дать мне ковшик холодной воды?» «Пожалуйста», — сказала Александра Сергеевна улыбаетесь с интересом разглядывая этого галантного наедника. Может быть, вам дать квасу? У нас холодный следника. О, при огромное мерси! Ленька стоял в толпе ребят и видел, как мать подала в окно большой деревянный ковш, и как этот величественный человек громко с прихлюпом вылокал его до дна, крякнул, вытер рукавом свои смешные поросячьи усики, и, возвращая хозяйке ковш, сказал, — Вот это называется, да, квасок, как говорится, ударяет в носок. Потом оглянулся, наклонился в седле и негромко, но так что Ленька все-таки слышал каждое его слово, сказал, — А что, мадам, вы, я вижу, не Нет, — сказала Александра Сергеевна, — мы приезжие. — Откуда? — Из Петрограда, бежали от голода. «Так...» — Хохряков еще ниже нагнулся в седле и еще тише сказал. «А скажите, коммунисты в деревне есть?» «Не знаю», — нахмурилась Александра Сергеевна. «По-моему, нет. А впрочем, я никогда не задумывалась над этим вопросом». Ленька взглянул на Хохрякова и вдруг увидел, что лицо у него уже не смешное, а страшное. Ноздри маленького носа раздулись... На скулах забегали желваки, тонкие поджатые губы сжались еще плотнее. Что-то как будто стегнуло мальчика. Незаметно выбравшись из толпы, он юркнул в открытые ворота, пробежал по нянькиным гуменникам на задворке и, перелезая через чужие плетни, ломая чужие кусты и топча чужие грядки, за минуту домчался до председателевой избы. Во дворе некрасивая жена Кривцова торопливо сдергивала с веревок еще не высохшее белье. Услышав за спиной шаги, она испуганно оглянулась. «Что — Что? — сказала она. И скуластое бледное лицо ее еще больше побледнело. — Василий Федорович дома? — запыхавшись, проговорил Ленька. — Нету его! Нету! — почти прокричала хозяйка, и, спохватившись, договорила не так громко. «В волость они ушедшие!» «Слава Богу!» — подумал Ленька. Срывая с веревки белье, хозяйка с удивлением поглядывала на Ленькину руку. Только тут Ленька заметил, что держит в руке рыжую сапожную щетку. Смутившись, он сунул ее в карман и спросил. «А давно?» «Что? Ушел он?» «Да-да, давно он ушел, с позаранок еще. Скоро не будет». «Но ведь он не знает, он может вернуться», — подумал Ленька. И вдруг почувствовал ужас, когда понял, что может произойти, если Кривцов раньше времени вернется в деревню. Не думая о том, что делает, забыв, что его ждут дома, он побежал на дорогу, ведущую в волость. Минут двадцать он проторчал на бугре у мельницы, откуда далеко была видна и проселочная дорога, и обсаженный березами большак, и даже голубые маковки двух красносельских церквей. Похаживая взад и вперед по бугру и поглядывая на дорогу, он вдруг заметил, что в кустах по ту сторону мельницы прячется какой-то человек. Вглядевшись, он увидел, что это мальчик, а, вглядевшись еще внимательнее, узнал огненно-красную голову Игнаша Глебова. Хоря тоже посматривал в ту сторону, откуда должен был появиться Кривцов, и тоже, как по всему было видно, волновался и нервничал. Караулит председателя, чтобы наябедничать. Наверное, отец подослал, догадался Ленька. И вдруг его охватила такая ненависть к этим людям, что у него потемнело в глазах. Ему захотелось кинуться к хоре, сбить его с ног, набить морду. Но как раз в эту минуту он заметил какое-то движение на большой дороге. Оттуда доносились голоса, звуки гармоники, пение, залихватский свист. В густой зелени берез он не сразу разглядел плюшевые знамя бандитов и белую лошадь атамана. А когда разглядел и понял, что хохряковцы уходят из деревни, Чуть не заплакал от радости. От пережитых волнений он чувствовал слабость, руки у него дрожали, горло пересохло. Вернувшись домой, он, прежде чем зайти в избу, кинулся в сени, где, покрытая деревянным кружочком, стояла катка с водой. Залпом выдудил он огромный ковш ледяной влаги и почти без передышки вылил в себя второй ковш. Эти два ковша, обжигающие холодной родниковой воды, чуть не погубили не только Леньку, но и Александру Сергеевну. К вечеру у мальчика поднялась температура, он начал хрипеть. На утро он уже не мог говорить, из горла вместо слов вырывался свистящий шепот. Приглашенный из волости фельдшер, пожилой солидный человек в очках, в косоворотке и в сапогах с голенищами, Заглянул Леньки в горло, посопел, покряхтел. И важно, как профессор объявил, типичный дифтерит. Александра Сергеевна опустилась на лавку. «Боже мой, какой ужас! Только этого и не хватало! Что же делать?» «А что ж, сударня, утешил ее фельдшер, — ничего не поделаешь, может еще и отлежиться. Могу вам сказать, как опытный медик-практик» что, по моим наблюдениям, не все ребятишки от глотошной помирают. И, получив от няньки вместо гонорара десяток яиц, а от Александры Сергеевны цибик перловского чая и десять кусков рафинады, этот неунывающий медик-практик уехал, оставив на столе рецепт, который кончался следующими словами. «Принимать четыре раза в день по одной хлебательной ложке». Ночью Ленька проснулся и слышал, как мать, рыдая, говорила няньке, «Нет, — Нет-нет, он не выживет, я чувствую, ведь вы подумайте, третья болезнь за год, как люш, воспаление легких, и вот дифтерит, и никакой помощи, ничего, кроме этого ветхозаветного эскулапа. — Полного матушка Александра Сергеевна, — утешала ее нянька, — не гневите Бога, Господь не без милости, да и не клином свет сошелся. Знаете что, везите-ка вы его, голубчика, в Ярославль, там докторов полно. И вот чуть свет, закутанный в десятки платков, шарфов и полушалков. Ленька уже трясся в телеге, держа направление на Никола-Бабайскую пристань. Он был в полном сознании, все слышал, все понимал только не мог говорить. А Александра Сергеевна, измученная страхами, бессонницей и зубной болью, которая со вчерашнего вечера опять мучила ее, минутно посматривала на часы и подгоняла возницу. «Скорей, голубчик, умоляю вас, скорей! Вы не понимаете, до чего мне важно поспеть к пароходу!» Она не знала, что спешить навстречу опасностям куда более страшным, чем дифтерит или воспаление легких.